377 ГУРУ Хотим видеть вас вооруженными знанием учения, приложившими это знание в жизнь. Велика пропасть между знающим и не знающим Сотрудники наши учения должны знать хорошо. Только сравнением с теми, кто не подходил к учению, можно почуять глубину пропасти. Но даже и через пропасть можно перекинуть мост. по нему перейти на другой берег и начать приобщаться к познаванию, хотящие знания его будет иметь.